Глава тридцать первая. Пассажиры московского поезда сносят меня встречным потоком к тому моменту, как я выбегаю на перрон. Извините. Рашид, отец Дениса, отдал мне свою машину на сегодня, но задержался по делам, из-за этого я выехал из дома на десять минут позже. Я в некотором роде привык зависеть от обстоятельств в этом своем круизе, но лишь потому, что питает понимание. Это временно. Но сейчас, когда настроение у меня и без того с утра дерьмовое, возникшие неудобства вдвойне раздражают. Пробираясь сквозь толпу, всматриваюсь в лица и тут же цепляюсь взглядом за знакомое. Я вижу Полину прямо по курсу. Она идет навстречу в поредевшем потоке, и я притормаживаю. Она тоже меня видит, улыбается и прибавляет скорости. Моя кровь по старинке готова поменять направление с севера на юг. Этому тумблеру не дает переключиться только то, что я вышел из дома с четким пониманием, что должен делать. Я должен все расставить на свои места. И хоть понимаю, что в данной ситуации существует только один возможный вариант, мое раздражение на пределе. Чтобы его сдержать, я стискиваю зубы. Разделить настроение Полины я не в состоянии, но ей это и не нужно. Она сегодня работает за двоих, а я просто наблюдаю. «Привет». Отпустив ручку чемодана, она обвивает руками мою шею. Я вынужден обнять ее в ответ. Ее губы прижимаются к моим. Я мог бы сказать, что вынужден целовать ее в ответ, но это не так. Выдыхая через нос со свистом, я кайфую от ее губ. Мороз не позволяет нашему поцелую сильно разогнаться. Это даже хорошо. Я заглядываю в горящие карие глаза, Они слегка сонные, но на общем фоне настроения Полины это никак не отражается. Она вся вибрирует в моих руках. Улыбается, светится, от нее пахнет потрясающе. «Я хочу экспресс-пиццу», — объявляет она быстро. «И в горячий душ, вдвоем», — шепчет Полина. «Поехали в гостиницу». Ее губы снова на моих, она тянет к себе мою голову, Запрограммировано по члену проходит искра, но сегодня думать башкой у меня получается отлично, поэтому я торможу эту искру прямо на старте. Полина на секунду прижимается носом к моей шее, ее нос холодный. «Давай в кафе поедим», — говорю я, протягивая руку к ручке чемодана. «В кафе?» — смеется Полина. «Ну ладно, как хочешь». «На ее руках нет перчаток, на моих тоже». Полина просовывает свою руку в мою. Это одна из тех традиций, которая появилась незаметно. Я сплетаю ее пальцы со своими, чтобы согреть. «Как съездила?» – спрашиваю я, пока идем к машине. «Нормально», – отмахивается она торопливо. «Мать живет за городом, так что я особо из дома не выбиралась. У них закрытый поселок. А ты? Как ты?» «Примерно так же» её букет в идеальном состоянии лежит на пассажирском сиденье. Там же, где два дня назад она его оставила. И как два дня назад Полина ныряет в него лицом, Снова улыбается и на меня смотрит. Я любуюсь. Не впервые замечаю, какие на самом деле тонкие и идеальные черты у ее лица. Она действительно золотая девочка во всех смыслах. Я отворачиваюсь, смотрю на дорогу. В кафе Полина с энтузиазмом изучает меню. «Может, просто закажем с собой?» — предлагает она. Это примерно третье предложение за час отправиться в гостиницу. Отложив в сторону меню, я тру ладонями лицо и говорю, прочистив глотку. «Полина, я больше не могу проводить с тобой время». Она вскидывает на меня глаза. «Почему?» — спрашивает непонимающая. На ее губах по-прежнему улыбка, по-моему, она даже не до конца поняла, что я сказал. Я выкладываю на стол сцепленные в замок руки. Ни тоном, ни выражением у себя на лице скрасить ситуацию не выходит. Моя рожа каменная, ну или слишком серьезная, потому что Полина вдруг тоже становится серьезной. По крайней мере, хмурит брови. Я говорил, я готов помочь тебе всем, чем смогу, это так и останется. Я на связи, даже если буду в другом городе, но... «Я с тобой больше не могу проводить время. Я имею в виду, как мужчина и женщина». «Ты... ты уезжаешь?» — смотрит она, не моргая. «Не совсем. Не сейчас. У меня подписка о невыезде, но я надеюсь решить эту проблему скоро». «Расу», — выдыхает Полина. «Я...» — она смущается. «Я могу поехать с тобой. Моя учеба начнется только в феврале». С ней я не видел цели отношений, поэтому и конца никакого в голове не представлял. Просто брал. И сейчас я удивлен и не удивлен. Чему я должен удивляться? Она и до этого делала смелые вещи регулярно. Но я принял решение еще до того, как выйти из дома. И оно единственно верное. Других вариантов быть не может. «Полина», — говорю я, — «это не нужно». «Но почему?» — восклицает она. — Нам же хорошо. Или тебе со мной не нравится? — Очень нравится. Мне с тобой оху... Очень хорошо. Улыбка наконец-то уходит с ее лица. Полина смотрит на меня с тревогой, с грёбаной тревогой. Умная. Она чертовски умная. — У тебя кто-то есть, да? — Кто-то еще? — спрашивает она тихо. Я понимаю, что на этот вопрос лучше не отвечать, но и молчанка моя — ответ не хуже того, чтобы сказать в лоб все как есть. На ее щеках вспыхивают красные пятна, в глазах влажный блеск, я не думал, что это будет так. Ее слезы. Я чувствую, как горит задница и заодно башка. Обведя взглядом зал ресторана, Полина врезается своими глазами в мои и спрашивает. «Ты меня бросаешь?» «По-моему, в нашем случае это не совсем то». Полина смеется, запрокинув голову, в ее глазах и правда слезы, когда она снова на меня смотрит. «Но это то, что ты делаешь?» — спрашивает Полина с вызовом. «Ты больше не хочешь видеться?» <звук> «Полина». Она срывается со стула, веселье с ее лица испаряется. Я успеваю напрячь тело. Отреагировать на то, что она садится ко мне на колени. Успеваю обхватить в автопилоте ее талию и чуть запрокинуть голову. Полина целует. Сначала горячо, потом зло, потом нежно. Кусает мой подбородок. Губы мои кусает. В ее случае тумблер переключается в неуправляемом режиме, а свой я все еще держу под контролем. Тело все равно реагирует. Хоть башкой о стену бейся. Я соскучилась. — шепчет Полина мне в губы. — Я хотела приехать еще вчера. Хотела сбежать оттуда, к тебе. Пожалуйста, расу давай попробуем, я... Я не знаю, встречаться. — Полина, я не могу. — Пожалуйста. Ее губы гуляют по моей шее. Укус, нежное касание, руки в волосах. Я стискиваю ладонями ее талию. Я буду твердой, если она продолжит. Она смотрит в мое лицо, взгляд как молния, разряд, считай настоящий, мышцы колом становятся. «Я не могу», — проговариваю я. Полина дрожит и понимает, что у меня активность на уровне бревна. Ее с моих колен словно сдувает ветром. Она быстро стирает со щек слезы и забирает с вешалки у окна шубу. Я наблюдаю за ней, боясь раскрошить зубы, которые сжал до одурения. Резко повернув голову, мое алиби смотрит на меня из-под лобья, смеется сквозь слезы и произносит «Ну, пока». Она исчезает из-за столика, прихватив свой чемодан. Ее цветы остались в вазе на столе, она не захотела оставлять их в холодной машине. Я смотрю в пространство, дожидаясь, пока в носу станет поменьше нежного запаха. Запрокинув голову, зажимаю пальцами переносицу и бормочу. Блять